К 7 часам солнце скрылось, багровое небо померкло и вновь задёрнулось густыми тучами. И вновь заморосил дождик, холодный, скучный, совсем осенний, и вскоре полная темнота сменила осенние сумерки. Государь грустный уехал с позиции в Родынец около 8 часов вечера. И уже после его отъезда пришли известия, что вторичный приступ к Радищевскому редуту был отбит, так же как и утром с громадным для нас уроном. Первый приступ к Гревитскому редуту тоже. Великий князь в ожидании известия об окончательном исходе штурма остался ночевать на месте. На холме был разложен большой костёр из соломы, пламя которого обозначая местонахождение главнокомандующего, должно было служить маяком для адъютантов и ординарцев, ожидаемых с донесениями. Лейб-казаки усердно подкладывали в костер сноп за снопом и в течение всей ночи поддерживали большое пламя, несмотря на дождь. К одиннадцати часам вечера было привезено наконец на бивак главнокомандующего Первое точное известие о взятии Гревицкого редута, с которым после вторичного приступа было покончено ещё в 7 часов вечера. И это было первое благоприятное известие, каким можно было за весь день порадовать государя. Великий князь и Карл Румынский поместились на ночлеге на императорском холме в своих колясках. А свита расположилась где и как возможно. Кто у костра, кто под экипажами или в повозках, а кто и просто на мокрой земле, завернувшись в гутоперчевый плащ или в кавказскую бурку. Каржоль с мистером пропстом, закутавшись в пледы, тоже расположились в своём фаетоне, подняв его верх и фартук. Переговорить с кем следовало о деле, графу сегодня не удалось. Да он и сам понимал, что это было бы не к месту и не ко времени. Надо было дожидаться более удобной минуты. Может быть, завтра, может, послезавтра. Он еще днем успел заказать болгарским селякам, чтобы они привели ему на завтра за хорошую плату двух лошадей под седло для него и для мистера Пробста. с которым вместе он намеревался проехаться по нашим позициям, чтобы посмотреть поближе, как было и как будет дело, если оно повторится. Немногим спалось в эту памятную ночь. Осенняя сырость и дождь пронизывали до костей, вокруг ни зги не видно, а тут ещё томительная неизвестность об исходе шторма. Для ограждения бивачного места главной квартиры от возможного ночного нападения к императорскому холму был призван один батальон, который окружил эту местность цепью аванпостов. Было уже за полночь, когда наконец к великому князю привезли известие о положении дел на левом фланге у Скобелева. Оказалось, что отряд его к 6 часам вечера взял последовательно один за другим два турецких редута причём Скобелев каждый раз сам вводил в атаку свои штурмовые колонны как на парад с музыкой и развёрнутыми знамёнами и первым вскочил верхом на бруствер одного из редутов турки несколько раз пытались выбить его из этих укреплений но скобелевцы отбрасывали их каждый раз с большим уроном Тоже же по получении последнего известия, великий князь при слабом свете фонаря карандашом написал записку об этом новом благоприятном для нашего оружия событии и отправил её к государю. Всю ночь после этого известия слышна была на левом фланге, а порой и загривицей, почти беспрерывная и сильная перестрелка. И всю ночь Глубоко тёмное пасмурное небо озарялось молнии подобными вспышками, когда орудия с наших батарей посылали редкие выстрелы по линии турецких укреплений.